Что именно вызвало смерть, до сих пор было трудно сказать. Ясно лишь, что отказала иммунная система как следствие тяжелого токсического шока. Несколько человек из кухонного персонала тоже заболели, тяжелее всех ученик, который дотрагивался до странного вещества и законсервировал его. У всех были головокружение, дурнота, головные боли и проблемы с концентрацией. Ресторан «Труагро» попал в затруднительное положение. Но гораздо больше Роше беспокоило число похожих жалоб, с которыми жители Руана обращались к своим врачам после гибели Жирома. Их симптомы были выражены не так сильно. Тем не менее, Роше боялся худшего, узнав, что произошло с водой, в которой жиром держал Амаров. Дошли слухи и из других источников. В Париже умерли сразу несколько человек. Говорили, что от испорченного мяса омаров, но Роше догадывался, что это не вполне соответствует истине. Сообщения приходили и из Гавра, Шарбура и Бреста. Роше все отложил и занялся анализом. Он снова натолкнулся на необычные соединения. И ему понадобились дополнительные пробы. Он сделал запрос в упомянутые города, но, к несчастью, больше никому не пришло в голову сохранить хоть немного этого вещества. Амары больше нигде не взрывались, как в руанне. Но речь все равно шла о невкусном мясе, которое выбросили, или о животных, которые не дошли до приготовления, потому что из них что-то выпирало. Проше надеялся, что найдется хоть один толковый повар, как тот предусмотрительный ученик. Но ни рыбаки, ни торговцы, ни кухонный персонал не проявили лаборантской хватки. Так что ему оставались только домыслы. Ему казалось, что в теле Амара затаился не один организм, а сразу два, во-первых, желе. Оно разложилось и полностью исчезло. Другой организм напротив жил. Он был представлен в изобилии и казался Роше зловеще знакомым. Он всматривался в микроскоп. Тысячи прозрачных шариков прыгали в кутерьме, как теннисные мячки. Если его предположения верны, внутри у этих шариков должен быть свернутый педункулюс, такой вид хоботка. «Неужто эти существа и убили Жанна Жирома?» Роше взял стерильную стеклянную иглу и уколол в себя большой палец, выступил капелька крови. Он осторожно ввел ее в пробу, нанесенную на стекло микроскопа, и стал смотреть, что будет. При 700-кратном увеличении красной кровиные цельца Роше походили на рубиновые лепестки цветов. Они покачивались в жидкости, каждая была наполнена гемоглобином. В тотчас прозрачные шарики активизировались, Они высунули свои хоботки и молниеносно набросились на человеческие клетки. Хоботки вонзились в них, как конюли. Зловещие микробы медленно окрашивались в красноватый цвет. Как только красное кровяное тельце было высосано, микроб переходил к следующему. При этом он разбухал именно таким образом, какого Роше и боялся. Каждый из организмов мог поглотить до десяти красных кровяных телец. Он смотрел, не отрываясь, и заметил, что процесс идет даже быстрее, чем он думал. Рушей неподвижно застыл у микроскопа. Это все кончилось за четверть часа. Потом записал «Предположительно фистерия писцицида». «Предположительно». Он написал из-за остатка сомнений, хотя на самом деле был уверен, что точно классифицировал возбудителя, вызвавшего все случаи болезни и смерти. Единственное, что ему мешало, это впечатление, что он имея дело с чудовищной модификацией фистерии песцисцида. Это была превосходная степень, превосходной степени, поскольку фистерия сама по себе уже была чудовищем. Монстр величиной в сотую долю миллиметра, одно из мельчайших хищных животных в мире и вместе с тем одно из опаснейших, фистерия песцисцида, была вампиром. Он много о читал. Впервые наука столкнулась с ней в 80-е годы с гибелью 50 лабораторных рыб в Университете Северной Каролины. качеству воды, в которой плавали рыбы, на первый взгляд претензий не было, разве что в аквариуме толклись кучи крошечных одноклеточных, воду поменяли и выпустили туда новых рыб. Они не прожили и дня. Что-то убивало золотых рыбок, окуней, африканских силопиасов часто в течение нескольких часов, иногда за минуту.